Глава 20. Мы выпишем чек. Каждый ребенок, родившийся на острове Этерны, получает от шамана оберег, который рекомендуется никогда не снимать. Этот оберег выполнен из особого сплава. Он выглядит как рябиновая ветка с девятью алыми ягодами и одной черной. Ветку обвивает магическая нить, а в месте крепления к цепочке находится бронзовый символ десятиконечной звезды из учебника наследия Этерны». Горничная уютница разбудила найт следующим утром. Судя по губам, сжатым в курагу малышку, дама в чепчике была возмущена. Владислава уснула прямо в великой трапезной, и подсохшая глина отваливалась от нее кусками, перепачкав все серой крошкой. «Я смотрю, у вас была интересная ночь», проворчала уютница миссионерка белого света, и метелкой прошлась по лади по полу, И вновь в паладе даже слишком, охнула Найт, когда воспоминания обрушились на нее каскадом. Бом! поддержал их колокольный звон. Найт бешено заозиралась, что теперь будет. Ответ пришел незамедлительно. Будет завтрак. Зеркало водопад раскрылось, и в трапезную начали проникать сонные, но невероятно довольные студенты, беззаботные, зевающие, как курортники. Они перекидывались благостными репликами мечами. Такие мы получили первое место. Эй, подавальщица! Пироженку победителям! Ой! Пироженку в рот, а не поварёшку в лоб! Ой, как неохота сегодня учиться! Когда там следующий праздник? Хочу еще на морской прилив полюбоваться! И ни слова про птицу Ирин или Фрэнсиса. Кажется, доктор Морган впрямь неплохо прячет трупы. Владислава выскользнула из трапезной и бегом помчалась в хромую башню. Тесса спала на краю кровати, свесив ногу и руку в съехавших с носа очках с открытым ртом. «Как он?» — крикнула Найт, влетая в комнату и осматриваясь. Вроде никаких разрушений. Близняшка шарахнулась и свалилась. На полу, собравшись в кучку, она негодующе поджала губы, и пальцы ног. Все хорошо, Владислава», — сказала Тис очень строго, что не вязалась с хлокоченными волосами и заплаканными дорожками от слез на щеках. «Ты можешь забыть о случившемся?» «Ага, сейчас!» — возмутилась Найт, выбегая опять в коридор и стуча в противоположную дверь. Та после невыносимо долгих раздумий приоткрылась на ладони. «Фрэнсис, ты как?» Винтервил отчужденно смотрел из-за двери, Глаза запавшие. Все нормально, Лади. наконец отвратительно официально сказал он. «Я буду очень благодарен, если ты забудешь о случившемся». «Мы можем выписать тебе чек», — предложила Тисса, выйдя следом за Найт и плечом опершись о косяк. «Тисс!» — ахнул Фрэнсис, на мгновение потеряв строгий облик, но тотчас вернувшись к нему. Тисса покраснела, но слов назад не взяла, у их отца денежный подход всегда срабатывал. Но Владислава только тихо зарычала, и, повернувшись так, чтобы оба близнеца были в поле зрения, обвинительно ткнула в них пальцами. «Я уже поняла, сладкие, что вы просто ожмуреть какие важные персоны!» начала Лади тоном, который обычно использовала в портовых доках со шпаной. «И что в академии вам дозволено очень многое?» «Без проблем. Во всякой избушке свои погремушки. Развлекайтесь». «Но вчера ты...» оба пальца переползли на Фрэнсиса, чуть не убил нас и убил птицу Ирен. Фрэнсис дернулся, как от пощечины. «Я вижу, что все это какая-то мистическая жандарня, и вы дружно с ней боретесь, как умеете, и еще у вас есть определенно проблемный папа. Однако я не хочу, чтобы вы считали меня идиоткой, которая ничего не видит и забывает такое по щелчку, ясно? И тем более по хрусту Чека». «Это Тиса вообще ни в какие ворота!» Взъярилась Ладис, сжимая кулаки, и близняшка, ойкнув, отступила и захлопнула дверь. «Сам с ней объясняйся!» — крикнула Тис из спальни. Но Фрэнсис объясняться не стал, он покачал головой. «А все-таки лучше забудь, пожалуйста». «То есть мы не обсудим случившееся?» «Нет». Девушка посмотрела на него в упор. Взгляд у Фрэнсиса был совсем потухший, Но госпожу Найт не проняло. «Ну и как мне доверять тебе после этого?» — тихо и неожиданно зло спросила она. Близнец замялся, потом отвел глаза. «Никак. Но ты будешь не одинока. Теперь даже я себе не доверяю». Он горько усмехнулся. «А про обсуждение? Если тебя это утешит, с Морганом и Тисея тоже отказался говорить о сегодняшней ночи, хотя они и в курсе ситуации в целом» просто сначала мне нужно вывести на диалог кое кого другого кого мое отражение в зеркале найт посмотрела на фрэнсиса посмотрела потом хмыкнула молча развернулась ушла в спальню и гневно застучала в ванную где предусмотрительно спряталась стис мне в душ надо с той стороны не ответили только сильнее включили воду владислава выругалась как могла она почистилась одежной щеткой убрала волосы подвязанную ленту впрочем они и так стояли столбом как миленькие спасибо глине», и натянула самую мрачную из своих пастушьих накидок черно красную безнадежно агрессивную которую продавец подсунул в подарок все равно никто не покупал оценив зеркало свой удручающий вид владислава вдруг заметила на кровати этисы смятое письмо того же пурпурного цвета что и конверт из маяка над бездной хм. «Возможно, в нем причина вчерашнего ой как не кстати появления близняшки». Воровато оглянувшись на дверь ванной, Найт расправила бумагу и прочитала. «Я сорок минут разбирал твои каракули. Насколько же ты эгоистична? Насколько не уважаешь моё время, что смеешь занимать его такими глупостями? Только женщина способна в нормальном мужском досуге усмотреть грехи. Тисса, возьми себя в руки!» и перестань путаться под ногами у брата. Ты уже натворила таких дел, что мне в жизни не отмолить твою душу. Будь добра. Займись, наконец, чем-нибудь полезным. Пока от тебя одни проблемы. скриптум Спроси, захочет ли Фрэнсис сопровождать меня в весеннем турне? В марте я поеду читать проповеди в Лесное королевство и Шерхенмисту. Я не против, если сын решит присоединиться ко мне. Только пусть он сам пришлет ответ. Через тебя не надо. М «Да». Найт осторожно положила письмо обратно, прихватила сумку с книгами и отправилась на учебу. На лекциях она убедилась, случившееся не получила огласки. Найт была так расстроена, что даже не стала ничего прогуливать, просто механически ходила из аудитории в аудиторию. «Лучше всего лекарское дело развито в шолохе, как вы догадываетесь». Бормотал трясущийся профессор Ранкинс, и мелок в его руке отплясывал по доске, как маг-кардиограмма. «Там умеют и по кускам человека собрать, и отдельные органы изъять так, чтобы тело ничего не заметило. Хоть желудок, хоть легкие, хоть само сердце». «И что, пациент выживет?» Адепты были настроены скептически. «Да». Если определенным образом заколдовать орган и оставшееся без него тело. В первую очередь, как следует опустить температуру пациента и закупорить рану специальным щитом. И, конечно, все зависит от времени, потраченного на операцию. Оно должно составлять не больше одной миллионной от средней продолжительности жизни. То есть для нас это 50 минут, для шолоховцев – уже около трех часов а оперировать дракона или иную по-настоящему древнюю сущность можно месяцами. «А у нас умеют делать такие операции?» — спросила Найт, глядя в окно. Погода все еще была тоскливо стылая, даже теплая накидка шеппор не спасала от холода, разлившегося по каждой ложбинке мрачного острова. Приунывшие галки сидели на ветках сосен и крикливо жаловались на ужасную в этом году осень. «Увы!» — вздохнул Ранкинс. Ни знаний, ни мощи браслетов не хватит. Только себя истощите вместе с жертвой. На истории королевства было интереснее, чем ожидала Найт. Сегодня разбирали структуру асиринской церкви и борьбу за власть Воной. Игривая госпожа Джокки экспрессивно рассказывала о том, что, как правило, новым архиепископам избирают прежнего столичного епископа. Из-за этого архи почти всегда на штыках с минокорскими чинами. Они чувствуют, что их пытаются подсидеть, и при малейшей возможности смещают наглый молодняк. Но это тяжело, ведь минокорские святоши приближены к королю не политически, а душевно посредством исповеди. Не так-то просто очернить дворцовую жилетку. И наоборот. Архиепископ живет далеко от средоточия власти на юге в Саусборне, и не меньше трети каждого года он проводит в проповедническом турне святых гастролях, неся знамя единой веры по всей Леонасе. Найт слушала лекцию очень внимательно, ведь минокорским епископом был тот самый Гредили головная боль и неудавшийся палач рыжего сыщика, враг ее друга, ее враг. А потом госпожа Джоки и вовсе пустила по рядам портреты известных чинов королевства. Карандашные рисунки подвана каждого анфасы в профиль напоминали объявление о розыске, и среди адептов быстро пошли смешки. Только Найт не смеялась. Сжимая в руках портрет его высокопреосвященства Ноады Винтервилля, в кое-то веке изображенного безритуальной золотой краски искажающие черты лица, она вдруг отчетливо поняла, у кого любовалась точно таким же идеальным затылком и холодными оленьими глазами. «Так вот кто ты такой, злокозненный папочка-близнецов!» «Интересно, Тиссу хватит удар, если я обращусь к ней по фамилии?» — проворчала Найт, передавая бумажки дальше. Затем было наследие Этерны. Стэн Хлистовский встретил ученицу у библиотеки и тотчас уверенно потащил ее прочь. «Мы хотели проверить корпус загадок, помнишь?» — спросил он и добавил, фыркнув. И шумалась тихоня. Потому что Ладислава шла низко опустив голову, ибо они пересекали фонтанный двор, и если дух птицы Ирин где-то здесь, то Ладе было стыдно перед ним. «Привет, Берти!» — крикнул межсем Хлестовский, и этот тотчас подняла глаза. «Хей-хей, а что у нас со стеной?» — откликнулся тот. Рыжий сыщик на корточках сидел возле покалеченного угла здания, И задумчиво водил пальцем по разбитой кладке золотистый песик с урчанием чесал спину об ограду клумбы сердце девушки постучалось к легким тревога они тотчас перекрыли кислород найт выпучила глаза «Обвалилась, видать вывел стэн как вчера отпраздновали долгую ночь я замечательно берти улыбнулся и подмигнул владиславе я не пошел на западный мыс занимался своими делами а ты я тоже не пошел стэн поскреб в затылке мастер шильдес сказал всем что я шпионю для адептов и потребовал моего неучастия вот гад хочешь я его побью проникновенно предложил берти стэн смешливо закудахтал не надо я провел ночь среди своих лучших друзей книг не жалуюсь ты что был здесь в библиотеке Владислава ошарашенно уставилась на Стена. «И как тогда ты мог не услышать рёв Фрэнсиса во дворе? Виск -тиссы, смерть Ирин, вон же окна пугливой башенки!» Стэн покраснел от корней волос и аж до круглого воротника куртки, и ничего не ответил. «Вообще-то у нас урок», — извинился он перед Голден Халлой. «Идём, Владислава, нечего трепаться в учебный час». «Хорошего урока», — пропел Берти беззвучно сказал увидимся владиславе и снова сел у стены а потом и вовсе пополз на карачках по кругу внимательно вглядываясь в каждую плитку пес трусил рядом по собачьей дотушно отмечая все пройденное а это еще что пробормотал рыжий поднимая кусочек черной ткани придавленной упавшим камнем ткань была такая древняя что чуть не осыпалась в труху а еще грязная будто присыпанная пеплом берти понюхал ее «Пахло сыростью, плесенью, тухлой водой и... ненавистью». Сыщик нахмурился. «Интересно». Потом он завернул улику в салфетку, засунул в карман и пошел к Лайяне. Он хотел узнать, куда делась птица Ирин, уточнить у нее пару нот из песни. «Стэн, а что ты знаешь про медальонных монстров с пугливой башни, тех, что видны в полнолуние?» Спросила Найт, пока они по сияющей дорожке шли к центру острова. «Я знаю их имена», — важно сказал Хлистовский. «Как и любой островной ребенок. Это все персонажи сказок. Няньки и бабки же выписывают чудовище, чтобы дитя не вздумало сбежать из дома в неурочный час. А реально они существуют? Ишь, я никогда не встречал их. И не знаю никого, кто встречал бы. Но всякое бывает». Не зря же ректор Фаскаш попросил закрасить их изображение на потолке Академии. Чтобы не подсматривали. Помню, как сейчас. Найт поняла, о чем говорит Хлистовский. На живописный потолок буря она обратила внимание еще в ночь своего прибытия на Этерну. И да, действительно. Некоторые деревянные панели там были зачернены. А в своих дневниках Фаскаш о них не писал? Давай проверим. Стэн тяжело вздохнул и грустно шевельнул ушами. Я так и не нашел его бумаги, представляешь? Хотя даже предпринял некоторые меры». Библиотекарь заговорщицки понизил голос, он осмотрелся и взволнованно серебя оберег рябину на шее, нервничал, склонился к уху Найт, явно намереваясь поделиться каким-то секретом, как вдруг впереди из-за на тропинку шагнул человек. Найт и листовский замерли удивленные. Морган Гарвус, а это был он, заметил их не сразу. Очень задумчивый он шел рассеянно пиная камешки и нахмурившись до состояния вулкана. «Доктор Морган!» — окликнул Стэн. Мастер тайн остановился, недовольно посмотрел на коллегу и нечленораздельно пробормотал что-то приветственное, а может, ругательное. «Карр!» — куда вежливее сказал ворон и приподнял лапку, будто джентльмен шляпу. «А что вы здесь делаете?» — спросил Хлистовский недоуменно озираясь. Они уже ушли далеко от бури, почти в центр острова, кипящие скалы булькали по правую сторону, вонючее озеро посапывало слева, очень сомнительное место для прогулок среди учебного дня. «Работаю», — привычно холодно сказал Морган. «А вы?» «Учимся», — в тон ему ответила Ладислава. «Над чем же вы работаете, если ваш подопечный находится в буре?» «У меня тут не один подопечный», — огрызнулся доктор. Найт нахмурилась. Что это значит? Может, он имеет в виду птицу Ирин, вернее, ее останки? Он пришел сюда хоронить ее, и поэтому такой смурной. Меж тем, Морган, всматриваясь в Стена, как раз-таки неожиданно просветлел лицом, просветлел буквально на тон другой, но по сравнению с убийственной мрачностью прежнего варианта, это казалось почти что радостью. «Мастер Хлистовский», — елейным голоском начал Гарвус. А вы не желаете выпить со мной чаю сегодня? Я хочу узнать мнение профессионала о некоторых островных вопросах. Стэн вытаращился на халеного лектора, как на привидение. Мнение профессионала? Тупо переспросил он. Да. Это мое, что ли? Почему-то шепотом продолжил Хлистовский. Морган ободряюще улыбнулся и кивнул, на полную мощность, вырубая свое скудное обаяние. «Э, ну, можно, да. В смысле, желаю. Очень желаю чаю», — встрепенулся Стен. «Тогда я зайду к вам в библиотеку вечером», — почти промурлыкал Гарвус и повернулся к Владиславе. «До свидания, госпожа Найт. Берегите себя». «Это угроза?» — мигом скинулась та. «Ах, какие смешные у нас адепты!» — притворно засмеялся Морган, — и, проходя мимо, псевдоотечески потрепал девушку по голове. Стэн подпевала тотчас тоже заржал мальца истерично и тоже потянулся к прическе Найт, но она с возмущением оттолкнула его руку и покрутила пальцем у виска. «Он назвал меня Мастер Хлистовский, ты слышала?» возбужденно заухал Стэн, едва гарву стрёмно исчез за соснами. «Моё мнение важно! Ух-ха! Интересно, а какой он любит чай?» лимон бергамот чебред травяные настойки с ядом ему намешай мята малина шиповник стэн иди уже превращайся Буркнула Лади выпихивая ключника в сторону кустов сегодня она это уже не шарахалась от охранной штормовой волны иллюзии валящей лес как спичечный коробок наоборот адептка встала навстречу стихии, раскинув руки и гордо задрав подбородок проворчав что то явно нелесное Волна в одно мгновение свернулась, как подожжённый лист, и оставила после себя острый запах соли. «Уже кухуда лучше!» — похвалил Хлестовский на бреющем полете, спускаясь к корпусу загадок. Нейт деловито потопала за ним, а за спиной, почти рефлекторно, скрутила пальцы в охранный знак, отгоняющий тёмные силы, и изо всех сил пыталась не трусить. По загривку всё ещё бегали мерзкие мурашки с прошлого раза, Когда она почувствовала чьё то присутствие за приоткрытой дверью замка. До корпуса загадок оставалось метров пять, когда над головой у Владиславы раздался громкий дзинь, Найд затрала голову, что там с Хлистовские, и тотчас сама врезалась в невидимое препятствие. Дзинь! отброшенная назад, девушка грохнулась на землю, сверху на нее свалился Стен сова. Получив от дезориентированной птицы несколько испуганных пощечин, Тяжелый гад еще и крыльями машет!» Найт борцовским захватом сжала лектора под мышкой. «Цыц, Хлистовский!» «А, это ухуже ты!» Мигом обмякла сова и, вывернув башку на 180 градусов, сомнением уставилась на корпус загадок. Обломок замка выглядел как обычно, то есть до крайности депрессивно. Туман ходил багровой волной, как инфекция, в безветрии кружились хлопья пепла. «Во что мы врезались?» — спросила Ладислава и свободной рукой потерла лоб. «Ну, здравствуй, Шишка!» Помятый библиотекарь неловко спрыгнул и пешачком потопал вперед. «Дзинь!» Сова ядром прилетела обратно к Найт. Вох огромный щит!» — вывел Стэн, когда звездочки в его круглых глазах угасли. На сей раз он не спешил покидать объятия студентки. «Просто охугромнейший!» Они оба с почтением подняли головы, оценивая высоту стены, точнее даже купола, если приглядеться, на незримой преграде становились видны прилипшие перья и грязные кляксы. Пернатые всея Этерна успели неплохо побиться о свежее архитектурное решение. Найт встала, и, умастив Хлестовски на бедре как цыганка-ребенка, осторожно потянулась вперед. Едва ее пальцы коснулись щита, как маг-браслет на запястье взвизгнул, а руку отшвырнула назад так, что девушка сама себе дала в глаз. Рукоприкладство портит настроение, но не сегодня и не Найт. Ладислава была вполне довольна тем, что преграда мешала подойти к пугающему корпусу. Дверь в него, кстати, на сей раз оказалась плотно закрыта. Найт не ощущала никаких мифических угроз. Хорошая преграда. Очень. Вдруг девушка подпрыгнула. «Стэн, а глянь-ка на траву!» «Этот щит тут давно получается?» Еще до похолодания появился», — согласился сторож-библиотекарь, смотревший туда же. Если снаружи трава была жухлой, как жизнь богомола, а местами даже покрылась и то внутри она блестела и зеленела, как в первые дни сентября. «И что все это значит, мастер?» — спросила Найт. Стэн пушистым патрульным пошел вдоль стены, лапки он переставлял строго по одной линии, «Сова-манекенщица не иначе». «Ну ху, это точно как-то связано с погодой». «А кто щит-то сделал? Сам корпус или другой маг?» Допытывалась Найт. Стэн задумчиво подвигал бровями. Конструкция выглядела столь масштабной, что вряд ли была творением рук чародея. Иначе этот чародей уже лежал бы мертвый, ссохшись от маг истощения. С другой стороны... Корпус загадок никогда раньше не баловался подобными штуками, а колдуны все таки бывают разного уровня, в том числе очень высокого. Вот ли директор Элла Яна в теории могла бы сделать подобный щит? Или Морган Гарвус? Но зачем кому-либо из магов отгораживать корпус? Непонятно. Владислава буравила библиотекаря взглядом в ожидании ответа. Хлестовски стало неуютно. Он был умным парнем, преподавателем жмыха в жмых. Просто ему надо чуть больше времени, чтобы обдумать ситуацию и прийти к хорошему выводу. У всех ведь разные темпераменты. Но, позориться, говоря студентки, не знаю, нельзя, уже сейчас нельзя. Это Ладислава слишком шустрая, еще решит, что он туповат и перестанет к нему ходить. Этот щит сделан корпусом загадок. К зиме. Все нормально. Наша проверка прошла. Уху, спешно. Точно. «Ишь, не веришь? Пойдем. Лади сомневалась, но в итоге возражать не стала. Ее ощущения также говорили, что все нормально. Никаких обнюхиваний от жителей замка, вот и хвала небу. И без корпуса загадок проблем хватает. «Что тебе рассказать по дороге, Найт?» «Расскажи про это». Владислава вытащила из топки стеновой одежды металлический оберег в виде крохотной ветки рябины. «А то ты его все вертишь, вертишь, «Сломаешь еще, а я даже не узнаю, что это было». Эту безделушку Стэн-человек носил на шее всегда гордо поверх одежды и трепетно отдавал Владиславе при смене облика. Первый раз Ладя не обратила на него внимания, но на празднике долгой ночи она заметила такие же талисманы у всех без исключения рыбаков и у адепта Твигга и заинтересовалась. Ну и сегодня оберег намазулил ей глаза. Стэн вечно дергал и теребил его, когда нервничал. Например, в такие моменты, как встреча лицом к лицу с крутым коллегой, Гарвусом. «А, ну ху, это защитный талисман. Каждому ребенку островитянину надевают такое на шею в день, когда он получает имя», — начал Стэн, уводя адептку. «Я не помню ни одной ситуации, где он помог бы мне, но островные шаманы относятся к таким вещам очень серьезно. «Дзынь!» В щит позади них врезалась очередная птица, и, потрепыхавшись на земле, вскоре очнулась и продолжила путь.